Глава шестая В комнате воцарилась тишина. Все молчали. Казалось, что невероятная значимость происшедшего давит на всех и на каждого. — Откуда у тебя информация о наших передвижениях, отец? — спросил, наконец, Ричард. — Конечно, все это результат моих размышлений, наблюдений и дедуктивного анализа, — ответил сэр клод — Это то, что я видел своими собственными глазами, и то, что узнал из разговора с Тредуэллом. — Я заметила, Клод, что ты не включил в свой список подозреваемых ни Тредуэлла, ни других слуг, — язвительно заявила Кэролайн Эймори. — Только членов семьи. — Членов семьи и нашего гостя, — поправил ее брат. — Ты совершенно права, Кэролайн, — К своему глубокому удовлетворению я установил, что ни Трэдуэлл, ни другие члены обслуги не входили в кабинет между теми моментами, когда я убрал формулу в сейф и когда открыл его, чтобы выяснить, что она пропала. Он по очереди осмотрел всех присутствовавших, прежде чем добавил. Думаю, что диспозиция всем вам понятна. Формула все еще находится у того, кто ее взял». После того, как пообедав, все мы пришли сюда, столовую тщательно обыскали. Трэдуэл сообщил бы мне, если б там нашли спрятанный клочок бумаги. Кроме того, я думаю, все вы уже догадались, что я сделал все, чтобы ни один из вас не покинул этой комнаты. Какое-то время все напряженно молчали. Тишина была нарушена вежливым вопросом доктора Карелли. — То есть вы, сэр Клосс, считаете, что всех нас необходимо обыскать? — Я так не считаю, — ответил Эймори, посмотрев на часы. Сейчас без двух минут девять. Эркюль Пуаро прибудет на станцию Маркет-Клифф, где его встретят, ровно в девять. Я приказал Тредуэллу отключить свет во всем доме, воспользовавшись главным рубильником в подвале. В темноте мы пробудем минуту, ровно одну минуту. Когда свет загорится снова, ситуация уже выйдет из-под моего контроля. Сюда приедет Эркюль Пуаро и возьмет это дело на себя. Но если под покровом темноты формула вдруг окажется вот на этом месте, тут сарклот хлопнул ладонью по столешнице, тогда я сообщу мсье Пуаро, что ошибся и что не нуждаюсь в его услугах. Совершенно возмутительное предложение, гневно заявил Ричард, посмотрев на остальных. «Предлагаю, чтобы всех нас обыскали. Разумеется, я ничего не имею против». «Так же, как и я, естественно», — поспешил поддержать его Эдвард Рейнер. Ричард Эймори пристально посмотрел на итальянца, тот улыбнулся и пожал плечами. «И я тоже». Ученый перевел взгляд на свою тетушку. «Конечно, если надо, значит надо», — пробормотала мисс Эймори. «Люсия». Ричард повернулся к своей жене. — Нет, нет, Ричард! Женщине явно не хватало воздуха. — Предложение твоего отца лучше. Младший Эймори какое-то время молча смотрел на нее. — Ну так что ты решил, Ричард? — поторопил его сэр Клод. Тот сначала тяжело вздохнул и лишь потом произнес. — Очень хорошо. Тогда я тоже согласен. Он посмотрел на свою кузину Барбару, которая отделалась утвердительным жестом. Сэр Клод устало откинулся на спинку кресла и медленно заговорил. Язык у него заплетался. — Я все еще чувствую во рту вкус этого кофе, — произнес он, зевнув. Часы на камине стали отбивать время, и все замолчали, считая удары. Сэр Клод медленно повернулся в кресле, и твердо посмотрел на своего сына, Ричарда. С последним, девятым ударом свет неожиданно погас, и вся комната погрузилась в непроницаемую темноту. Кто-то задохнулся, раздалось несколько приглушенных женских вскриков, а потом вдруг прозвучал четкий и ясный голос мисс Эймори. «Мне на все это наплевать!» «Помолчи, тетя!» — велела ей Барбара. «Я слушаю!» Несколько мгновений в комнате... Стояла абсолютная тишина, прерываемая только звуками затрудненного дыхания. Потом раздалось шуршание бумаги, и опять тишина, прежде чем все они услышали металлический ляск, звук чего-то рвущегося и громкий стук, который мог издать только перевернутый стол Сэр Клод, сэр Клод! — неожиданно закричала Люсия. «Я этого не вынесу, мне нужен свет, кто-нибудь, прошу вас!» Комната оставалась погруженной в темноту. Кто-то резко втянул в себя воздух, а затем раздался громкий стук в дверь, ведущую в холл. Люсия вновь закричала, и как будто в ответ на ее крик вспыхнул свет. Оказалось, что Ричард в нерешительности стоит возле двери, не зная, пытаться открыть ее или нет. Эдвард Рейнер стоял возле своего стула, который был перевернут. Люсия полулежала на своем месте с таким видом, будто вот-вот потеряет сознание. Сэр Клод с закрытыми глазами сидел в своем кресле абсолютно неподвижно. Неожиданно его секретарь указал на стол рядом со своим работодателем. — Посмотрите! — воскликнул он. — Формула! На столе возле сэра Клода лежал узкий конверт, точно такой, как старший Эймори описал ранее. — Слава Богу! — подала голос Люси. — Слава Богу! Вновь раздался стук в дверь, которая на этот раз медленно открылась. Все, не отрываясь, смотрели на дверной проем, через который Тредуэлл ввел в библиотеку незнакомца, после чего удалился. Собравшиеся уставились на вновь прибывшего. Они увидели перед собой небольшого мужчину необычного вида, Ростом не более пяти футов четырех дюймов, Около ста шестидесяти пяти сантиметров, Державшегося с невероятным достоинством. Форма его головы в точности повторяла форму яйца, И он слегка наклонял ее на бок, Как любопытствующий терьер. На усы придавали ему воинственный вид. Одет он был чрезвычайно аккуратно. — Эркюль Пуаро, к вашим услугам! — произнес незнакомец и отвесил общий поклон. — Мсье поро произнес Ричард, пожимая ему руку. «Сэр — Сэр клод спросил детектив. «Нет, — Нет-нет, вы для этого слишком молоды. Скорее всего, вы его сын. Мужчина прошел мимо Ричарда на середину комнаты. Вслед за ним, в комнату, незаметно вошел еще один мужчина средних лет, высокий и с военной выправкой. — Мой коллега, капитан Гастингс, — представил его детектив, когда мужчина остановился рядом с ним. — Милая комнатка, — заметил Гастингс, пожимая руку Ричарду Эймори. Ричард вновь повернулся к Пуаро. — Прошу прощения, месье, — сказала, — но, боюсь, мы вызвали вас сюда по недоразумению. Необходимость в ваших услугах уже отпала. — Неужели? — удивился Пуаро. — Да, я приношу вам свои извинения, — продолжил Ричард. — С нашей стороны было довольно глупо тащить вас сюда из Лондона. Естественно, что касается вашей платы и компенсации расходов, я хочу сказать, с ними все будет в порядке. — Я все прекрасно понимаю, — ответил сыщик. — Но в настоящий момент меня не интересует ни мой гонораж, ни компенсация расходов. — Нет? — — А тогда что же... Вы хотите знать, что меня интересует, мистер Эймори? Я вам объясню. Хотя это просто мелочь, не имеющая никакого отношения. Но вызвал меня сюда ваш отец. Тогда почему бы ему и не отпустить меня? <саспорожие> — Ну, конечно. Прошу прощения. С этими словами Ричард повернулся к сэру Клоду. — Отец, скажи, пожалуйста, месье Пуаро, что мы больше не нуждаемся в его услугах. Сэр Клод ничего не ответил. «Отец!» — воскликнул Ричард и быстро подошел к креслу сэра Клода. Наклонился над ним, а затем резко повернулся. «Доктор Карелли!» Внезапно побледневшая мисс Эймори встала. Карелли быстро подошел к сэру Клоду и стал щупать его пульс. Нахмурившись, он приложил руку к тому месту, где находится сердце, и покачал головой. Пуаро медленно подошел к креслу и сверху вниз посмотрел на неподвижное тело ученого. — Да, боюсь, — пробормотал он, как будто себе под нос. — Я очень боюсь. — Чего вы боитесь? — спросила Барбара, подходя к нему. — Я боюсь, что сэр Клод позвал меня слишком поздно, мадемуазель, — ответил ей маленький бельгиец. Услышав это заявление сыщиков, все оцепенели. Несколько мгновений доктор Коррелли осматривал сэра Клода, прежде чем выпрямиться и повернуться к остальным. — Боюсь, что ваш отец мертв, — произнес он, обращаясь к Ричарду Эймори. Ричард смотрел на него с недоверием, словно никак не мог осознать того, что сказал ему итальянский доктор. — Боже! — Отчего он умер в сердце? — спросил он через какое-то время. — По-видимому, — ответил Карелли, но в его голосе слышалось сомнение. Барбара подошла к своей тетушке, чтобы как-то поддержать ее. Казалось, что мисс Эймори сейчас свалится без чувств. Эдвард Рейнер тоже подошел к ним и помог Барбаре. При этом он прошептал ей на ухо. — Надеюсь, этот мужчина действительно врач. — Да, но только итальянский, — пробормотала девушка в ответ, пока они усаживали мисс Эймори в кресло. Услышав замечание Барбары, Эркюль Пуаро энергично покачал головой, а потом, аккуратно проведя рукой по своим изысканным усам, улыбнулся и мягко прокомментировал. — Я детектив, но только бельгийский, и тем не менее, мадам, нам иностранцам тоже иногда удается прийти к правильным выводам. Барбаре хватило так-то продемонстрировать некое смущение. Они с Рейнером какое-то время продолжали разговор с сыщиком, но потом к Пуаро подошла Люсия, взяла его за руку и отвела в сторону. — Мсье Пуаро, — обратился она к нему, слегка задыхаясь, — вы должны остаться. Не позволяйте им отправить вас назад. Пуаро, изучающе, посмотрел на нее. — Это вы хотите, чтобы я остался, мадам? — спросил он с ничего не выражающим лицом. — Да, да, — ответила Люсия, взволнованно глядя на тело сэра Клода, которая оставалась в кресле все в том же сидячем положении. — Здесь... — Явно что-то не так. У моего тестя было здоровое сердце, абсолютно здоровое, уж поверьте мне. Прошу вас, месье Пуаро, вы просто обязаны выяснить, что здесь произошло. Доктор Карелли и Ричард Эймори продолжали топтаться возле тела сэра Клода. Не зная, что делать дальше, Ричард совершенно растерялся. — Послушайте, мистер Эймори. — поторопил его доктор Карелли. — Может быть, вы и пошлете за личным врачом вашего отца. Полагаю, что таковой у него был. Ричард с трудом заставил себя собраться. — Что вы сказали? — А, да, конечно, доктор Грэм. Молодой Кеннет Грэм. У, у него практика в деревне. Кстати, он неровно дышит к моей кузине, Барбаре. То есть я хочу сказать, простите, но это, наверное, не важно, правда... Найдя глазами Барвару, он окликнул ее. «Какой номер у Кеннета Грэма?» маркет «Маркетклифф 5», — ответила девушка. Ричард подошел к телефону, снял трубку и назвал номер. Пока он ждал соединения, Эдвард Рейнер, вспомнив о своих обязанностях секретаря, задал ему вопрос. «Как вы думаете, мне заказать машину для мсье Пуаро?» Сыщик с извиняющимся видом развел руками. Он собирался что-то сказать, но его опередила Люсия. «Месье Пуэру остается, по моей просьбе», — объявила она, никому конкретно не обращаясь. Все еще прижимая трубку к уху, Ричард, вздрогнув, обернулся. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он жену напряженным голосом. — Да, да, Ричард, он должен остаться, — настойчиво повторила Люсия. Казалось, она находится на грани истерики. Мисс Эймори в изумлении взглянула на нее, Барбара и Эдвард Рейнер обменялись тревожными взглядами, доктор Карелли, задумавшись, смотрел на тело выдающегося ученого, а Гастингс, До этого рассеянно изучавший корешки книг в шкафу развернулся и оглядел всех присутствовавших. Ричард уже собрался было ответить на вспышку Люсии, как вдруг его отвлекло то, что он услышал в трубке. — Простите, это доктор Грэм? — спросил он. — Кеннет, вас беспокоит Ричард Эймари. У моего отца сердечный приступ. Вы можете приехать прямо сейчас? — Понимаете, боюсь, что сделать уже ничего нельзя. — Да, он умер. — Нет, боюсь, что... — Да. — Спасибо. Положив трубку на телефон, он через всю комнату прошел к своей жене и низким возбужденным голосом произнес. — Люсия, ты что, с ума сошла? Что ты творишь? Не понимаешь разве, что мы должны избавиться от детектива? Потрясенная Люсия встала. — Ты что несешь? — спросила она у Ричарда. Они продолжили говорить приглушенными, но взволнованными голосами. — Ты что, не слышала, что сказал отец? — процедила Ричард со значением в голосе. — Кофе очень горький. Сначала казалось, что Люсия не поняла, о чем он говорит. — Очень горький кофе? — переспросила она. Несколько мгновений смотрела на Ричарда непонимающим взглядом, а потом неожиданно издала короткий сдавленный крик и тут же замолчала. — Ну что, поняла, наконец? — спросил Ричард и добавил, понизив голос до шепота. — Его отравили. И сделал это, очевидно, один из членов семьи. Ты же не хочешь, чтобы разразился всеобщий скандал? — Боже мой! — чуть слышно прошептала Люсия, глядя прямо перед собой. — Боже милосердный! Отвернувшись от нее, Ричард подошел к маленькому бельгийцу. — Месье Пуаро, — начал он и заколебался, не зная, что сказать. — Месье, — вежливо ответил ему сыщик. — Месье Пуаро, — продолжил Ричард, собравшись с духом, — боюсь, что я не совсем понимаю, что, по мнению моей жены, вы должны расследовать. Пуаро задумался на мгновение, прежде чем что-то сказать. — Ну, скажем, кражу документа, — предположил он с приятной улыбкой. По словам этой мадемуазель, жест в сторону Барбары, именно для этого меня сюда и пригласили. Документ, о котором идет речь, нашелся, — ответил ему Ричард, бросив осуждающий взгляд на Барбару. — Неужели? — переспросил Пуаро. Его улыбка стала совсем загадочной. Неожиданно! Маленький детектив привлек внимание всех присутствовавших, пройдя к столу, стоявшему в центре комнаты, и посмотрев на конверт, все еще лежавший на нем. В ажитации, вызванной смертью сэра Клода, о нем все забыли. — О чем это вы? — спросил детектива Ричард Эймари. Пуароль лихо подкрутил ус и аккуратно смахнул воображаемую пылинку с рукава. а «Просто мне пришла в голову одна идея, несомненно, глупая», — ответил он наконец. «Видите ли, несколько дней назад кто-то рассказал мне занятную историю. Историю о пустой бутылке, в которой ничего не было». «Простите, но я вас не понимаю», — заявил Ричард Эймори. Пуаро взял со стола конверт. «И вот мне стало интересно», — негромко сказал он и взглянул на Ричарда, который взял у него из рук конверт и заглянул внутрь. «Он пуст!» — воскликнул младший Эймори и, смяв конверт, бросил его на стол, после чего посмотрел на Люсию, которая отошла от него подальше. Но в таком случае по голосу Ричарда было понятно, что он окончательно запутался». «В таком случае нас надо обыскать всех!» Он замолчал и обвел взглядом комнату, будто ожидая какой-то подсказки. Барбара и ее тетка смотрели на него с недоумением, Эдвард Рейнер — с негодованием, а взгляд доктора Карелли не выражал вообще ничего. Люси же продолжала прятать от него свои глаза. «Почему бы вам не прислушаться к моему совету, месье?» — предложил Пуаро. — Не предпринимайте ничего до появления врача. И скажите, куда она ведет? С этими словами он указал на дверь, ведущую в кабинет. — Там кабинет моего отца, — ответил Ричард. Пуаро прошел через всю комнату к двери, не переступая порога, заглянул в кабинет, а потом повернулся к библиотеке, кивнув так, словно остался удовлетворен увиденным. — «Понятно», — пробормотал он себе под нос и, обращаясь к Ричарду, добавил. «Обьян, очень хорошо, monsieur. Не вижу необходимости для всех вас оставаться в этой комнате, если только вы сами этого не хотите». Все облегченно выдохнули. Первым пошевелился доктор Карелли. «Я думаю, всем понятно», — объявил Пуаро, глядя на доктора-итальянца. что дом покидать не стоит. — Я лично прослежу за этим, — заверил его Ричард, наблюдая, как Барбара и Рейнер вместе вышли из комнаты. За ними последовал Карелли. Кэролайн Эймори задержалась возле кресла брата. — Милый Клод, бедняжка, — сказала она себе под нос и повторила. — Милый Клод, бедняжка. — Крепитесь, мадемуазель, — сыщик приблизился к ней. — Я понимаю, что вы потрясены. Мисс Эймори посмотрела на него полными слез глазами. — Я так рада, что велела кухарке приготовить на обед жареное филе камбалы, — сказала она. — Это было одно из любимейших блюд моего брата. Сделав над собой усилие, чтобы сохранить серьезную мину, и соответствовать траурному звучанию сказанного, Пуаро произнес. «Да-да, это должно быть успокоит вашу душу, я уверен в этом». С этими словами он вывел даму из комнаты. Ричард последовал за своей теткой, а потом, немного поколебавшись, комнату быстро покинула Люсия. Пуаро и Гастингс остались наедине, С мертвым телом сэра Клода.